Глава 37 седьмая. Бой с гоблинами. Заключительная. «Выкуси, пожиратель умений!» Демон прокричал это, протягивая свою руку вперед. «Ух, поймал нас!» Название говорит само за себя. «Он может отобрать у нас какое-либо умение. Противник не использовал его до этого, во время сражения, поэтому я решил, что нужны какие-то специфичные условия для этого. Типа, должен коснуться оппонента или заклинание произносится очень долго, а в итоге он просто прокричал и указал на нас. Такое умение требует настолько мало? Крик был наполнен уверенностью до такой степени, что я понял, что все условия были выполнены. Он сказал, что украдет боевую мощь Фран, то есть игру мечом или техники владения мечом, так? Я столько времени потратил на повышение уровня! Повышать их второй раз? Нет, более того... Если у нас отберут техники, наша смерть будет почти придышена. В таком случае придётся использовать первоперемещение. Ого! Демон продолжал стоять с вытянутой рукой, не двигаясь. А Фран тоже нельзя было сказать, что она испытывала какой-то дискомфорт. А? Фран, с тобой всё в порядке? А? Ух, провал! Удачно! Каким-то образом его кража провалилась. Может, имеются только шансы на успех? Что ж, у нас тоже не самая простая ситуация. Умения, которые используют Фран, не принадлежат ей. Они мои. Другими словами, это умения специфичной категории, способности экипированного оружия. Даже если кто-то попытается их украсть у Фран, это не значит, что умения украдут её снаряжение. Что за чертовщина? Что же делать, если ничего не работает? В таком случае, попробуй это на вкус! Водоворот тьмы! С яростным видом, демон использовал магию темноты. Это был огромный темный вихрь, сверлящий землю как дрель, при приближении к Фран. Так, он начал использовать свою магию. Судя по его статусу, он точно должен специализироваться на бомбардировке с заклинаниями с дистанции. Ха! И все же он не может навредить Фран. А, еще разок! Фух! Хоть его сила атаки высока, его атаки так монотонны. Он прямо как Фран недавно. Неоправданная мощь и низкий опыт в сражениях. Что ж, его же только недавно создал хозяин склепа. Неудивительно. Тёмное копье Огненная стена! Сказал я. Тёмный взрыв! Наивно. Ах, а ну перестань Это магия тьмы, так что там точно должно быть умение атакующие врага в слабой точке. Но они в разы отвратительнее. Они не что иное, как убийство с одного удара. В этом сражении Фран отстаёт. Всё же у них слишком большая разница в чистой силе. Наши атаки не могут нанести приличное количество урона в то время, как его атаки несут неминуемую смерть. Постепенно Фран стала говорить всё реже. Походило на то, что наша свобода действий уменьшается. Может, стоит отступить сейчас? Это так... Мы все еще ничего не успели достигнуть в этом походе. Дико забежав в подземелье, мы сумели зарубить несколько гоблинов. Благодаря этому, я думаю, задача предотвратить восстание хобб-гоблинов была выполнена. Но на частоту этого смогли бы достичь и искатели ранга Си и Ди. И все же, что-то привело нас к этому демону. Если бы мы что-то могли сделать этому парню, это означало бы полный захват склепа. Даже если мы решим отступить группе Донны, Кто будет воевать с демоном потом? Я бы хотел нанести ему немного больше урона. Черная бомба! А! А! Демон, потеряв терпение, начал забрасывать нас всеми доступными умениями. Нехорошо. Рискуя быть проглоченным, даже хозяин начал неистово вопить. Благо мы были в безопасности, в небольшой комнатушке. Если бы пространство было больше, нас бы накрыло каким-нибудь более-менее масштабным заклинанием. Здесь, однако, должен был прятаться хозяин. Стой! Подожди! Я, похоже, наткнулся на гениальную идею. Он демон этого подземелья! Я вспомнил, что нам говорил Донодорондо. Он кое-что объяснил перед отправлением, но в целом все сводилось к тому, что сердце склепа можно восстановить, поэтому уничтожить его нельзя. В то же время он грубо описал и сердце хозяина. Ядро подземелья находилось в сердце, Если его разрушить, Склеп погибнет. Все созданные монстры вместе с Хозяином в таком случае уничтожаются. Сердце защищено плотным барьером, поэтому ударом в полсилы его не пробить. Однако, Хозяин Склепа должен быть связан с его сердцем. Если он погибнет, сердце должно стать неактивным. Важнее было то, что если Хозяин будет побежден, все монстры превратятся в прах. Так же, как при разрушении сердца. Другими словами... «Если убить Гоблина, демон исчезнет!» Сказал я. «Огненная стрела!» «Ах ты, негодяйка! Так подло!» Увидев заклинание, выпущенное Фран, демон в панике устремился защищать хозяина. Как и ожидалось, я был прав. У хозяина есть браслет подмены, но в данной ситуации он возродится лишь раз после мгновенной смерти. После этого его будут ждать страшной неприятностью, поэтому демон не мог позволить себе не защищать Гоблина, Даже при том, что он не был связан никаким контрактом, это не означало, что он не исчезнет из этой реальности, как только погибнет хозяин склепа. К Фран широко улыбалась. «Эй, малая, не зазнавайся!» «Огненное копье!» — сказал Гезафран. «Серьезно? Без произнесения?» «Нет, это я незаметно колдую». «Огненная стрела!» «Тройной взрыв!» — произнес я. «Огненная стрела!» «Огненный взрыв!» — выкликнул я. Мы безостановочно стреляли заклинаниями. Демон был полностью охвачен огнём. <связывая> Если его будет только немного задевать взрывной волной, хозяин не умрёт. Пока мерзкий демон не двигается, мы ждём. Ты идиот! Я говорил, что надо было мне драться в комнате до этой! Тише! Если бы ты был в другой комнате, кто бы защищал эту? Этот хозяин настолько глуп, что его уже не спасёшь. Удар за ударом очки жизни демона опускались. Но его защита от магии оказалась выше, чем ожидали. Такими темпами у нашей страны раньше закончится энергия. Фран, меняем планы. Поняла. Я продолжала использовать магию с двойным произнесением, пока Фран произносила новое заклинание магии ветра». «Магия ветра четвертого уровня. Акустический стрелок». В двух словах это умение, позволяющее ускорить предмет с помощью силы ветра. При использовании можно менять траекторию полета объекта. «Готова!» «Я всегда готов!» «Ха!» «Я был отправлен в полёт по траектории, обходящей демона по направлению гоблину!» «Какое продуманное действие! Магия ветра? Даже так! Я не позволю этого!» Из-за заклинания, летящей от фран, демон не мог неосмотрительно двигаться, поэтому он вытянул свою правую руку, пытаясь сбить меня. Даже при том, что я летел на огромной скорости, он всё равно был способен меня видеть. «Хм!» «Кулак демона приблизился!» Удар был чётко выберен. И промахнулся. Чё? В последнее мгновение я изменил свою траекторию с помощью магии ветра. Я высвободил всю накопленную мощь телекинеза для одного рывка. Это была старая добрая атака катапульты. Я устремился прямо к защитному туловищу демона. Конечно, большая часть оставшейся магической энергии была направлена на повышение силы моей атаки. Это означало, что мой удар был последним. Если бы он оказался неэффективен... Мы бы просто улетели. Невозможно. Я как-то сделал это. Даже такой демон не мог защититься от подобной атаки катапульты при таких обстоятельствах. Проткнув защиту демона, мой наконечник глубоко вошел в его грудь. Я покрылся холодной испариной, увидев между собой и телом демона его левую руку. Когда он вообще успел? Я поскупился магическую энергию, Было сложно пробить его руку. Похоже, я ранил его слишком слабо. Что делать, демона? О! Я разрубил его магический камень на две равные части. Теперь я его поглощал. Чувствую, как его камень поглощается. Демон издал вопль агонии, падая на пол. Ох. Он даже не превратился в какую-нибудь серебряную пыль, поэтому я начал волноваться, что он мог и не умереть. Но свежие материалы и даже свежий труп остался позади. Мы не будем его помещать в инвентарь. Жаль, конечно, но я планировал отдать его гильдии в качестве извинения за то, что мы понесли вперед одни. В любом случае, хоть мы и победили его тайно, скрыть это будет трудно. Причина заключалась в системе сердца-склепа. Пока сердце спит, его можно использовать с определенными ограничениями, влив в него магии Оно ограничено созданием вещей, которые были созданы, когда сердце было живо. Но восстановить предметы или монстров можно. С силой человека сложно призвать что-то стоящее. Однако, в любом случае, любой, кто прикоснется к сердцу, сразу увидит список, доступных к призыву существ. Другими словами, когда кто-либо снова использует сердце склепа, демон будет в этом списке. Так что да, если мы тайно заберем себе материалы с этого демона, нас точно разоблачат. Как только это случится, на нас устремится волна враждебности и зависти. Поэтому мы и решили оставить тело для гильдии. Но сначала небольшая маскировка. Мы взорвали область, где находилось сердце демона, в результате чего там появилась огромная дыра. Ну что ж, теперь мы можем свободно сказать, что магический камень был разорван от атаков фран и просто исчез. Конец. Это должно сойти за объяснение, почему же камушка в его груди нету. Я надеюсь. Ещё мы могли настоять на том, что Фран забирает себе только камни. Но тогда это было бы нечестно по отношению к другим Искателям. Слишком большая доля. Такое условие точно бы вызвало негодование Искателей-поключений. Конечно, найдутся те, кто не поверят в то, что мы не брали магический камень себе. Но тут уже ничего не поделаешь. Мы не можем отдать то, чего у нас попросту нет. Меч Демона мы достойно заслужили. Если так, мы, должно быть, продадим его сокрав настоящее происхождение. В худшем случае нам придется его сломать и продать на материалы. Пока я об этом раздумывал, мы также прикончили хозяина склепа. Он был помехой к использованию сердца. Сначала мы лишили его браслета подмены, а затем силы разрубили на части. Браслет подмены теперь наш. Мастер! Фран подняла кулачок вверх и приняла позу победителя. Хотя победа была не из самых честных, Она все равно была несказанно рада победить противника намного выше уровнем. Саморазвитие. Процесс успешен. 40 очков саморазвития доступны. Отлично! Как и можно было ожидать от магического камня такого демона. До последней битвы значение моего камня было таким. 2599 из 2800. А теперь 3099 из 3600. Поднялось на 500. Теперь нам доступны многие новые улучшения. Угу. Ее уровень подскочил аж восемь раз. В этот раз мы все же победили. Благодаря, конечно, некомпетентности хозяина склепа. Это был настоящий подарок свыше. О, похоже, ворота открылись. ао юная леди, ты тут? Это разве... это не демон? Серьезно? Серьезно?